Глава шестая. Познай себя. На мастер-классах, тренингах и выступлениях меня часто спрашивают, с чего стоит начинать изучение и развитие критического мышления. И когда я даю абсолютно искренний ответ, в который верю, многие разочарованно хмурят брови и недоумевают. Все дело в том, что мой ответ таков. Начинать нужно с себя. И это правда. Это не уход от ответа и не риторическая уловка, а действительно правда. Критическое мышление начинается с самого себя, с самопознания и саморефлексии, с понимания того, что у тебя не все в порядке с критическим мышлением. Выглядит несколько парадоксально, но сейчас станет все понятно. Я очень люблю одну незамысловатую схему. В ней представлены фазы, которые проходит любой человек, работая над своим критическим мышлением. Фаза первая. Неосознанный мыслитель. Даже не знает о проблемах в своем мышлении. Фаза вторая. Сомневающийся мыслитель. Он знает о проблемах в своем мышлении. Фаза третья. Осознанный мыслитель. Пытается улучшить свое мышление, однако делает это бессистемно. Фаза четвертая – профессиональный мыслитель, постоянно растет в развитии своего критического мышления. Фаза пятая – гуру, критическое мышление работает на автомате, становится второй натурой. Большинство из нас даже не понимают, что имеют проблемы с критическим мышлением. Особенно это заметно по социальным сетям. Например, когда мы запустили рекламу школы критического мышления», большинство комментариев было такими. «Нашли дурака, у меня и так все прекрасно с критическим мышлением». «А, да-да, новый лохотрон, придумали новое мышление, критическое». «Я и так умею прекрасно критиковать, могу мастер-класс даже дать». «Жил без этого вашего критического мышления прекрасно, и дальше буду жить». Очередное АО МММ. Все эти комментарии не выдуманы. Большая часть людей, которые их написали, даже не задумывается о том, что существует острая потребность в критическом мышлении. Их эта проблема и не волнует вовсе. Вспомните хотя бы статистические данные из вступления к этой аудиокниге. О том, что проблемы с критическим мышлением есть у многих, говорят и результаты нашего теста CTT-1. Critical Thinking Test, который оценивает критическое мышление по восьми компетенциям. Это анализы синтез, интерпретация, оценка информации, обоснование выводов, логика, решение проблем, контроль над эмоциями и креативное мышление. Этот тест есть в свободном доступе, э, наберите тест по критическому мышлению в поисковике, пройдите, как это сделали более 35 тысяч человек на момент озвучивания этой книги. Критическое мышление начинается с того момента, когда вы сами понимаете, что с вашим мышлением не все в порядке, что вам нелегко обрабатывать большие массивы информации, что вы с трудом различаете, что первично, а что вторично, где причина, а где следствие. Что вам сложно определить, где ложь, а где правда? Каким новостям можно верить, а на какие информационные ресурсы не стоит полагаться? Когда вы верите в паранормальное и больше доверяете заговорам, чем научно обоснованным диагнозам. Когда вас тянет посмотреть битву экстрасенсов по телевидению, а не научно-популярную программу, к примеру, на YouTube. Возможно, стимулом станет эта аудиокнига, ее первые главы, а может быть и тест CTT-1, который я еще раз настоятельно рекомендую пройти. Само по себе понимание и, главное, искреннее признание проблем означает переход на вторую стадию сомневающегося мыслителя. Это уже большая победа и большой прорыв. Вспомните хотя бы эффект сверхуверенности, который мешает нам объективно и трезво смотреть на себя. Когда человек ставит перед собой цель улучшить уровень критического мышления, упростить и сделать более эффективной работу с поступающей информацией, когда он старается принимать и использовать инструменты критического мышления в своей повседневной практике, начинается третья стадия осознанного мыслителя. Однако со временем становится понятно, что критическое мышление не ограничивается знакомством с одной книгой, посещением одного тренинга, одним разговором, занятием или курсом. Если не уделять время развитию критического мышления постоянно, никакого принципиально качественного сдвига не произойдет. Я это отчетливо вижу по выпускникам своей школы критического мышления. Одни после получения диплома забрасывают развитие этой компетенции, а другие, наоборот, продолжают работать над собой. И тогда у них начинается фаза профессионального мыслителя, который перманентно развивает критическое мышление и регулярно видит плоды своего нелегкого труда. Разница между первыми и вторыми заметна, поверьте мне. Прекрасным примером профессионального мыслителя является для меня один замечательный знакомый. Он использует специальную систему чтения с маркировкой, отражающей отношение к полученной информации. Называет он эту систему восклицание минус плюс вопрос. Каждый раз, знакомясь с любым источником информации, будь то книга, статья в деловой газете или что-то иное, он ставит рядом с любым информационным блоком Определенный знак, который имеет свое значение. Восклицательный знак. прочитанное соответствует тому, что человек уже знал или о чем думал. «Минус» – «Прочитанное» противоречит тому, что человек уже знал или о чем думал. «Плюс» – «Прочитанное» является для человека новым. «Вопросительный знак» – «Прочитанная информация либо непонятна, либо требует дополнительного пояснения». Так он не просто получает информацию, а параллельно оценивает и интерпретирует ее. Он пытается разобраться в противоречиях, перепроверяет новые для себя сведения, занимается поиском источников для дополнительного прояснения вопросов. Вот это настоящая интеллектуальная работа. Мне кажется, это хороший пример профессионального мыслителя. Может быть, вы попробуете прослушать следующую главу этой аудиокниги с помощью системы восклицания минус-плюс-вопрос? Вдруг вам понравится, и вы ощутите пользу. И, наконец, только в финале наступает последняя фаза — гуру. Это человек, у которого критическое мышление работает на автоматическом уровне и становится второй натурой. Вы меня, возможно, спросите, отношу ли я себя к этому уровню. Нет. Вы меня спросите, знаю ли я таких людей? Да. Стремлюсь ли я к этому уровню? Безусловно. Пожалуй, вам не стоит оценивать себя сейчас, пытаясь понять, в какой фазе вы находитесь. Любая фаза в классификации, ну, впрочем, как и любая классификация вообще, условность. Намного важнее сделать из всего этого главный вывод. Критическое мышление можно улучшить. И этот процесс не сильно отличается от изучения иностранных языков или приобретения навыка управления машиной. Самая большая проблема состоит в измеримости. Если мы изучаем язык, мы можем точно измерить уровень владения им. Ну, например, можно измерить объем тезауруса, соблюдение правил грамматики и так далее. Так же обстоит дело и с вождением автомобиля. А как померить критическую составляющую в процессе собственного мышления? Критическое мышление в большинстве случаев абстрактно и неосязаемо. Ну, а это все лирика. Повторю ключевое. Если вы хотите развивать критическое мышление, самое существенное — вначале признать наличие проблем. Получается, что ключевая часть критического мышления — самокритика. Только человек, способный на самокритику, может осознавать свои реальные возможности — оценивать риски и последствия действий, понимать и исправлять свои ошибки. А давайте задумаемся, сколько из нас страдают болезнью возведения воздушных замков, инфантильностью, склонной к излишней доверчивости, авантюризму, патологическому фантазированию. Это ли не симптомы некритического отношения к себе и к своему окружению? Самокритика и скептицизм. Вот главные инструменты критического мышления. Только давайте без крайностей. Когда я говорю про самокритику, я не имею в виду самобичевание и самооценку ниже плинтуса. Я имею в виду способность понимать свои сильные и слабые стороны, трезво признавать ошибки и беспристрастно видеть зоны развития. Скептицизм же у многих ошибочно ассоциируется с пессимизмом и цинизмом. Скептик многим рисуется как угрюмый, подозрительный, нелюдимый человек, отрицающий все и вся, эдакий фома неверующий. Но, конечно, это не так. Скептицизм — это способность иметь здоровую долю недоверия к неизвестной ранее информации, привычка требовать доказательства, Не принимать все на веру, склонность воздерживаться от категорических рассуждений. У этого слова греческие корни. Скепсис означает рассматривание, рассуждение, сомнение. И ключевое качество скептицизма, на мой взгляд, даже не сомнение, а желание наблюдать, изучать, анализировать, исследовать, докапываться до истины. Скептицизм подразумевает, что человек Сам будет готов пересмотреть свою точку зрения, если ему откроются новые факты и данные. Но все, конечно, хорошо в меру. Именно поэтому вместо слова «скептицизм» я часто употребляю выражение «здоровый скептицизм». Параноидальная недоверчивость и тотальное отрицание — это уже патологическое состояние. Оно не имеет ничего общего с критическим мышлением. Критическое мышление по своей природе отвергает любые крайности. Критическое мышление начинается с себя. Я предлагаю сделать самый первый шаг к самопознанию и начать бороться со своей предвзятостью. А для этого нужно заглянуть в глубины мозга. Мы переходим к одной из самых интересных тем, связанных с критическим мышлением. Эта тема, Когнитивных искажений